«Ну что же вы молчите? Я вижу, вы остолбенели от изумления. По-видимому, вам хочется рассыпаться в похвалах моей доброте, отеческой и королевской, но вы не решаетесь, ибо в глубине души считаете меня смешным». «Фрау же, государь, — сказал Ламетри, — если вы влюблены, как обыкновенный смертный, то я не вижу тут ничего дурного, и, по-моему, это не дает повода ни для похвал, ни для насмешек». Но нет, дорогой мой понург, уж если говорить откровенно, я вовсе не влюблен. Я обыкновенный смертный, это верно». Но я не имею чести быть королем Франции, и галантные нравы, свойственные такому великому государю, как Людовик XV, были бы совсем не к лицу скромному маркизу Бранденбургскому. У меня есть дела поважнее, приходится работать, не покладая рук, чтобы моя бедная ловчонка не захерела, и мне некогда почивать в рощах кеферы. — Ну, в таком случае мне непонятны ваши заботы об этой оперной певичке, — сказал Леметри. — Быть может, это причуда меломана? А если это не так, то я наотрез отказываюсь разгадать вашу загадку. Так или иначе, знаете, друзья мои, что я не любовник Порпорины и не влюблен в нее. Я просто очень расположен к ней. Потому что однажды, даже не знаю, кто я, она спасла мне жизнь. Да, рассказ об этом необыкновенном приключении отнял бы сейчас слишком много времени. Я поделюсь им с вами как-нибудь в другой раз. А сегодня уже поздно, и господин Вольтер засыпает. Ну, знаете только, что если я здесь, я не в аду, куда меня хотел послать некий благочестивый субъект, этим я обязан Порпорине. Теперь вы поймете, почему, узнав о ее серьезной болезни, мне захотелось осведомиться, жива ли она, и отнести ей флакон с лекарством шталя, не желая при этом прослыть в ваших глазах ни Ришелье, ни Лозеном». Итак, я прощаюсь с вами, друзья мои. Вот уже 18 часов, как я не снимался сапога, через шесть мне снова придется их надевать. Молю Бога, чтобы он удостоил вас своего святого покровительства, как пишут в конце письма. В ту самую минуту, когда на больших башенных часах дворца пробила полночь, и молодая светская аббатиса Квайдленбургская только что улегла с свою розовую шелковую постель, главная камеристка принцессы, ставя на горностаевый коврик ее ночные туфельки, вдруг вздрогнула, и у нее вырвался возглас испуга. Кто-то постучал в дверь спальни. «Ты в своем уме?» спросила прекрасная Амалия, приоткрывая полок кровати это тебе вздумалось подпрыгивать, охать? Разве ваше королевское высочество не слышали стука? Стука? Хм. Ну так пойди посмотри, кто там. Ах, принцесса, да разве хоть один живой человек осмелится стучать в дверь спальни вашего высочества в такой час? «Ведь всем известно, что Ваше Высочество уже легли почивать». «Ни один живой человек не осмелится», — говоришь ты. «Ну, значит, это покойник. Так иди, открой ему». Вот, опять стучат. «Ну, иди же». «Да не выводи меня из терпения». Полумертвая от страха камеристка неверным шагом побрела к двери, и дрожащим голосом спросила «Кто там?» «Это я, госпожа Фонклейст». Ответил хорошо знакомый голос «Если принцесса еще не спит, скажите, что у меня есть для нее важные новости». «Да скорее, скорее впусти ее!» — вскричала принцесса. «И оставь нас!» Как только Аббатиса и ее любимица остались наедине, Последняя села в ногах постели и сказала, «Да, ваше королевское высочество были правы. Король до безумия влюблен в парпарину, но еще не стал ее любовником, и, разумеется, благодаря этому пока что она имеет на него огромное влияние. Но каким образом тебе удалось узнать это за какой-нибудь час?»